Глава 10 Яблоко раздора. Я продолжаю активную подрывную деятельность по саботированию работы своего отдела. И почти весь день провожу за просмотром отелей для поездки с Ильёй в Питер. Я знаю, что Илья сам должен выбрать отель, поскольку сам же будет его оплачивать. Но как же мне хочется ночевать с ним не где-нибудь, а «Фо Сизонс» завтракать в халатах на террасе достопримечательности и валяться на огромной кровати-облаке. Перебираю варианты, как можно ему на это деликатно намекнуть. Нахожу в соцсети фотки каких-то девиц на террасе этого отеля. Думаю, может, отправить Илье? Ну, отправляю Марине с комментарием, ну, почему одним всё, а другим ничего? Прикрепляю рожицу, обливающуюся слезами. В ответ приходит только один Эмодзи. Блондинка разводит руками. Я отправляю смайлик с фейспалмом и получаю рожицу с долларами вместо глаз. Вот так цивилизация длинных витиеватых писем с деепричастными оборотами вернулась к формату общения древних египтян. Наскальные живописи в цифровом виде. Честно признаться, От своего нарочитого безделья и холодной войны с Лёней я устаю гораздо больше, чем когда вкалывала на Надю. «Маш!» — пытаюсь я от скуки отвлечь коллегу. «Не пора ли пообедать?» «Не могу, Даш. Я готовлюсь к совещанию с топами, с Лёней вместе идём». «Как это вместе?» — недоумеваю я. «Неужели она незаметно для меня успела перейти на сторону зла?» И «Я там презентую показатели по своей части». Говорит Машка, даже не отрываясь от экрана и щёлкая мышью. Туго сдавливает грудную клетку. Они что, просто выкинули меня из работы отдела? Обманули и предали? Подрываюсь и выхожу. Кажется, этого никто даже не замечает. «Кому-то что-то купить?» — спрашиваю я уже в дверях. Но ответа не следует. «Все в этом офисе работают. Все. Кроме меня». Оставшееся рабочее время я хожу за кофе. Встречаю в коридорах разных людей, с каждым из которых перекидываюсь парой фраз. Потом возвращаюсь в офис, заказываю себе платье. Затем, сверив остатки на карте и свой гардероб для поездки с Ильёй в Питер, покупаю ещё жакет. Всё-таки у меня стресс, а жакет — это как поход к психологу. Только ещё и к платью подходит. Потом я размышляю над тем, Не начать ли ходить в спортзал и гуглю фитнес-клубы с бассейнами поблизости. Представляю, как было бы круто ходить в зал вдвоём с Ильёй. После работы мы с Мариной едем в маленькую кофейню на Патриарших, чтобы встретиться с Кариной. Я пью кофе и ем торт «Москва», потому что у меня стресс и хороший метаболизм. А Марина пьёт травяной чай и ест куриный суп, потому что у неё бессонница и ЗОЖ. Я комканно рассказываю ей всё, что происходит у меня на работе, а она снова включает карьерного коуча. «Сходи ещё раз к Смирнову. Скажи, что твоя текущая должность уже не твой уровень, что готова взять на себя больше обязанностей. Пригрози, что уйдёшь в другую компанию. Иногда это тоже работает». Я вспоминаю про Смирнова. И желудок противно съёживается. Потом смотрю на подаренный Ильёй браслет у себя на запястье. Знаешь, я бы лучше в декрет ушла, а не в другую компанию. Может, перед декретом лучше замуж выйти? Ехидничает Марина. Разве это не так работает? Я протягиваю Марине руку с браслетом. Вот, смотри, подарок Ильи. Не кольцо, конечно, но уже ювелирка. Чувствуешь, к чему идёт? Гордо вопрошаю я. Я, конечно, люблю нашу Кариночку, но ты меня обижаешь, если думаешь, что я так же глупа. Вот именно об этом я и хотела поговорить. Маринина лицо приобретает скорбное выражение. Оказалось, Карина, недавно переехавшая жить к своему стартаперу, вызывала обеспокоенность подруги. Как и у любой пары, в период притирки отношения новоиспечённого жениха и невесты уже начинали подгорать. Но если про кого-то можно сказать, что они только тешатся, то здесь шла настоящая борьба за выживание. «Шлюха!» Стартапер с присущей ему пылкостью начинающего бизнесмена тряс Карининым телефоном, открытым на ее переписке с начальником. Все заверения Карины, что в ее обязанности действительно входит покупка билетов в отпуск для начальника, имели нулевой КПД. Подозревать Карину в интимной связи с боссом повар-стартапер стал после того, как сам приказал ей пофлиртовать с начальником и выведать, какие ближайшие тендеры будут проводиться в компании. «А ну-ка, повтори, что ты сказал!» В голосе Карины звучала скрытая угроза. «Стартапер, конечно, дерзкий мужчина», — повторил. Но Карина умела за себя постоять, и уже через секунду в него летела ваза с фруктами, что позже было списано на гормональный всплеск. Чудом увернувшись и дав вазе разбиться о стену, стартапер прицелился и большим яблоком попал карине прямо в глаз на работу теперь ходить стыдно пожаловалась она марине говорю упала но кто же поверит про яблоко тоже не очень верится думаю про себя я но молчу забетонированная шоком как оказалось подобные сцены были нередкими а это даже не самое кровожадное Стартапер был человеком агрессивным. Важное для бизнеса качество, по словам Марины. Мог заломить Карине руки, оставляя на её коже синие отпечатки. Швырнуть на диван, как ношенную футболку, на каждом шагу подозревал Карину в неверности. Мог приложить её непечатным словом и угрожал выгнать на улицу. Всё это Карина успешно скрывала от нас. Пока не случился этот фингал, который заметила Марина. Вот ты шпионилась за начальником. Матахари. Резюмирую я. А знаешь, чем он её пугает? Тем, что она с прицепом никому будет не нужна. Продолжает возмущаться Марина. Называет своего собственного ребёнка прицепом. но ну, а насчёт этого он прав. Насчёт прицепа... Голубые Маринины глаза становятся тёмно-серыми. Насчёт не нужно Сейчас даже молодым и бездетным сложно найти себе нормального парня. Ну и тем более, куда она пойдёт? Ты же знаешь Карининых родителей. Они её с пузом не пустят к себе на порог. Говорю. И сама не верю, что выражаюсь так грубо. В смысле, беременную вне брака. Поправляю сама себя. Снимет квартиру. Ко мне на первое время переедет. Да куда угодно. Но нельзя жить с моральным уродом, который бьёт беременную. Как ты правильно заметила, женщину — Сейчас на каждом углу кричат «Уходите от абьюзера», а когда ходит до дела, все боятся. А если он её так убьёт когда-нибудь? Или она потеряет ребёнка? Марина переходит на шёпот, даёт мне знак рукой, чтобы я молчала, и очень быстро договаривает. Мы себе этого никогда не простим. Не простим того, что мы знали и молчали. Она тычет пальцем в стол в такт своим словам. Тогда сама с ней говори. Шиплю я в ответ и тут же оборачиваюсь. Машу Каринки, которая подходит к нашему столику. При виде Карины мы радушно и, надеюсь, не слишком подозрительно широко улыбаемся. По обыкновению обнимаемся и расцеловываемся. Карина садится за стол, заказывает латы на банановом молоке. Ну и вкуса у человека, думаю я. И вглядываюсь в её лицо, пытаясь найти следы фингала. Но Карина, судя по всему, не зря училась на курсах визажа. И я вижу на её припухшем лице только тени усталости, проступающие сквозь консилер. Мы болтаем о разной ерунде, обсуждаем работу, одежду, сериалы. И я подаю Марине знак глазами, чтобы она уже начинала тот разговор, ради которого мы собрались. Но Марина часто моргает и отводит взгляд. Я начинаю раздражаться. Сама предложила поговорить, а теперь глазами хлопает. Легко щеплю ее под столом за колено, а Марина делает мне глаза и быстро переводит взгляд на Карину. Но я не могу растолковать этот тайный знак. Струсила она, что ли? Наконец, нашу игру в гляделки замечает Карина. И тут я не выдерживаю и буквально швыряю в нее словами о том, что мы все знаем, что ей немедленно нужно уходить от стартапера, и что мы ей, как лучшие подруги, конечно, поможем. Пусть не переживает. Марина с Кариной резко меняются в лицах, словно это больше не их лица, а грустные застывшие маски. «Марина, скажи ей», — пытаюсь я заручиться поддержкой инициатора этого разговора. Марина в ответ что-то лепечет, как пишут в субтитрах, неразборчиво. «А кто тебя вообще просит лезть в мою жизнь?» Карина сверкает чернотой взгляда. «Ты со своей сначала разберись. И ты тоже хороша, обращается она уже к Марине, и мне сразу делается легче, что не я одна попала под этот поток злобы. Я же просила тебя никому не рассказывать. Это была случайность, я сама была виновата. Я первая бросила в него тарелкой. Да что я вам рассказываю? Кариночка, мы просто за тебя очень переживаем». Марина пытается пригладить ситуацию. Но Карина только ощетинивается. За себя переживайте. Мы это сказали не для того, чтобы тебя как-то задеть или обидеть. Прихожу на помощь я. Карина снова вспыхивает чернотой. Даша, если хочешь знать, мы с Мариной тебя тоже обсуждаем. Думаем, интересно, почему Илья проводит с тобой время только по будням? А что же он, интересно, делает по выходным? Да? Я перевожу взгляд на замершую Марину Самый сильный интерес, для которой сейчас представляет столешница. И почему же? Наверное, потому же, почему ты не знакома ни с одним его другом, шипит огнем Карина, и почему ты никогда не была у него дома. Очень мило с вашей стороны это все обсуждать за моей спиной, констатирую я. А мы просто переживаем за тебя. Неожиданно метко язвит Карина. Карина, ну зачем ты так? Робко встревает Марина. «Девочки, я выхожу замуж». Карина демонстрирует свою правую руку с кольцом на пальце. Желтое золото, крупный бриллиант. «У меня будет ребенок и семья. Я думала, вы настоящие подруги порадуетесь за меня. А вы оказались злобными и завистливыми стервами. А я сейчас позвоню своему жениху, попрошу, чтобы он меня забрал отсюда. Что-то меня тошнит». С этими словами она отодвигает от себя чашку латте поднимается и произносит. «Марина, я тебе деньги за кофе переведу на карту, у меня нет наличных». «Но что-то не стоит», — говорит Марина, удаляющаяся Карине на спине. «Какое-то время мы с Мариной сидим молча. Я допиваю свой кофе». Марина вращает уже пустую чашку вокруг своей оси. «Я заметила, у неё это кольцо, поэтому не стала ничего говорить, чтобы не портить её момент». Грустно оправдывается Марина. «Думаешь, брюлик настоящий?» Марина пожимает плечами. «Слишком большой для настоящего, он же у неё всё-таки не миллионер. Слушай, а вы правда обсуждали нас с Ильёй?» Спрашиваю я, когда мы уже выходим из кафе. Всего один разочек обсудили. «Вот вы козы», — обижаюсь я. «Ну ладно тебе». Она кладёт мне руку на плечо. «Вообще-то, я не была у него дома, потому что у него ремонт. Пытаюсь оправдать своего парня. «Не парься», — говорит Марина. Мы садимся в такси, но жужжащая мысль не даёт мне покоя. «Марина, а если серьёзно, ты правда считаешь странным, что мы не встречаемся по выходным? Только честно». но ну... Марина пожимает плечами. «Немного подозрительно». «Думаешь, он прячет меня?» Догадываюсь я. «Может быть, я девушка не его уровня, типа как для Артёма?» Если так, то этот Илья — настоящий мудак. Легко ей говорить девушке со словом «руководитель» в названии должности. А для меня, может быть, этот мудак последний шанс устроиться в жизни. Когда такси останавливается у дома Марины, мы обнимаемся на прощание, и Марина ныряет в темноту московских панельных дворов, образца начала 80-х годов. А я продолжаю свой путь точно такой же двор, но в другом районе Москвы. Дома я долго не могу уснуть. Пытаюсь читать, потом иду заварить себе ромашковый чай. Мне страшно, грустно и обидно от быстротечности времени, от того, что жизнь у всех нас слишком круто меняется. Всего год назад мы были классными девчонками с худыми ногами, но полными надежд на счастливое будущее, карьеру, замужество. А теперь мы практически разочаровавшиеся в жизни женщины бальзаковского возраста. Когда я в детстве смотрела сериал с Юлией Миншовой про женщин бальзаковского возраста, думала, что им лет 50, а сейчас оказалось что им слегка за 30. Когда живёшь надеждами и мечтами о том, что ещё чуть-чуть и жизнь начнётся, та самая настоящая взрослая в которой тебя обязательно ждёт что-то крутое, вроде свадьбы с олигархом, желательно молодым и красивым, международной карьеры или интервью для forbes в список 30 до 30. А потом наступают эти самые 30. И, оказывается, всё уже сложилось. Что вот она, жизнь, как она есть, только почему-то совсем не похожая на то, как ты себе её представляла. И в итоге ты находишь своё увядающее тело в панельной двушке с родителями. А из карьерных высот твой максимум — это быстрый секс в кабинете начальника. Вот Карина всегда хотела большую семью. Вроде и нашла своё счастье, а оказалась трухлявая. У неё будет ребёнок, она будет зависеть от своего деспотичного мужа, а он, ощущая свою над ней власть, будет ещё больше её тиранить. А она будет молчать и терпеть, потому что некуда идти, потому что нет денег, нет уверенности в будущем, нет яиц, в конце концов, чтобы послать уроду к чёрту. Потому что терпела её бабушка, терпела её мама. И кто она такая, чтобы прерывать эту родовую цепь? Будет терпеть и она. Я захожу на страницу Карины, рассматриваю её фотографии с рабочего корпоратива, с наших походов в рестораны, с её поездки в Турцию, Красивая девка, большая грудь, широкие бёдра, узкая талия, миндалины чёрных глаз, каштановые жгуты волос. Достойно быть счастливой. Но сложилось, как сложилось. А всё потому, что мы слишком сильно хотим замуж. Без контакта любимой с Эмодзи Сердечком, без мужского имени, к которому можно подставить местоимение «Мой», без поста в соцсетях с подписью «Любимый подарил» даже если ты это выбрала и купила сама. Мы считаем себя неполноценными, невостребованными, несостоявшимися, даже неприличными. Мы можем быть какими угодно успешными в работе, в творчестве, какими угодно красивыми, образованными и начитанными. Но именно наличие рядом особи мужского пола считаем единственным для себя мерилом успеха. И если к определенному возрасту у нас нет на безымянном пальце правой руки кольца, пусть плохенького, пусть с мелким топазиком вместо бриллианта, пусть даже из проволоки, мы чувствуем себя лузерами, проигравшими последние деньги в спорт лото. Но как только на горизонте замаячит такое долгожданное, пресловутое женское счастье, из обычных девушек мы превращаемся в тигриц, готовых вцепиться в глотку любому, кто только посмеет пройти рядом с нашим прайдом. Или вот Марина — карьеристка, умница, спортсменка. В свои почти 30 она руководитель. Но жертвой этой карьеры стала личная жизнь, от которой остались унылые вечера в обнимку с Тиндером. Конечно, свою жизнь я тоже воображала себе какой угодно, но не такой. Я представляла себя уехавшей в кругосветку творческой личностью, молодой женой топ-менеджера или леди-боссом, желательно еще и замужем за владельцем крупного бизнеса. Звоню Илье, но он уже недоступен. Время перевалило за полночь.